Глава пятая. Зал был залит светом душистых свечей. Вдоль всех четырех стен стояло почти две дюжины солдат в блестящих доспехах, вооруженных тяжелыми алебардами. Переступив порог, начальник тайной полиции согнулся в таком подобострастном поклоне, что стало ясно, они в самом деле находятся в покоях его величества. Но когда они выпрямились, угодливость слетела с блеха как черепок литиевой формы спадает, открывая поверхность бронзовой статуи. Начальник тайной полиции стал твердым, сухим и весьма раздраженным. Что-то получилось не так. Я привел двух наемников, чтобы его величество подтвердило условия договора, проговорил он дрогнувшим от гнева голосом. Где он, Элисар, человек, который сидел в высоком кресле с резной спинкой, улыбнулся так, словно это вызвало у него боль? Присмотревшись к нему, Лотер решил, что он и в самом деле нездоров. Болезнь поглотила его, сделала вялым и покорным, но и покорность не могла избавить его от хвори, которая зовется страхом. Да, этот человек боялся, причем так давно, что уже не представлял жизни, в которой не существует страха. Он уже ни в чем не был уверен. Стоило сделать в его сторону резкий жест, и он мог умереть, как кролик умирает от слабого щелчка по носу. Не надо так громко. Элисар не проявил ни малейшего желания встать с кресла. Тем более так раздраженно. На мне лежат определенные обязанности. «Обязанности у тебя?» Ответная шпилька прозвучала у блеха не очень убедительно. «Не забывайся», — резко ответил Элисар. «И не пытайся быть слишком смелым». Лотер все отчетливее понимал, что этот худой, слабый человек, наряженный в бесформенную синюю хламиду, украшенную серебряными звездами и золотыми пробрякушками на груди, человек, который сначала показался ему едва ли не старцем, на самом деле довольно молод, но из этого следовало, что он вел на удивление нездоровую жизнь, либо страх так состарил его. «А по-моему», — вмешался Лотер. «Смелость не может подвести. Мне кажется, кто ты такой бездельник, чтобы вмешиваться в наш разговор?» «Не надо так громко», — медленно произнес Лотер, «И тем более так раздраженно». Он заметил, что Блех облегченно усмехается. «Мы с моим приятелем именно те люди, которым его величество согласился дать аудиенцию. И наши дела не касаются никого из посторонних, «Не так ли, господин Блех?» Начальник тайной полиции перевел взгляд своих неожиданно глубоких, умных, печальных глаз на Лотера. Желтоголовому показалось, что в них появилась благодарность, если это чувство вообще было знакомо при королевском дворе Ашмелоны. «Делай свое дело, Элисар, и побыстрее. Время действительно не терпит». Элисар соскользнул с кресла и, бормоча какие-то неразборчивые ругательства, подошел к Лотеру. Когда он оказался совсем близко, Лотер вдруг почувствовал отвратительный запах изо рта главного королевского колдуна. Он отшатнулся. Оказалось, Элисар не терпел ни малейшего намека на этот свой недостаток. Он завизжал, словно в бок ему воткнули кинжал. «Стой смирно, дрянь! Или я прикажу схватить тебя!» как одержимого нуриманом. И смотри мне в глаза. Если будешь орать, вонючка, ответил Лотер, стараясь казаться злым. Я вобью твои гнилые зубы тебе в глотку. Как ни странно, это подействовало. Лисар задержал дыхание, приблизив свой крючковатый нос к лицу Лотера. Наполненные студенистой влагой глаза колдуна оказались перед Лотером. И хотя еще мгновение назад Лотер готов был поклясться, что Элисар никакой не колдун, а шарлатан, каких много при дворах Гурхора, оказалось, кое-что он все-таки умеет. Например, читать по глазам. А к этому желтоголовый оказался не готов. Элисар легко проник за этот внешний слой, который Лотер надевал на себя, чтобы показаться обычным человеком. И то, что Элисар увидел там, подействовало на колдуна, как на мышь действует взгляд удава. Он растерялся. Его внимание заметалось, он сделал попытку выйти из сознания лотера, но теперь желтоголовый был на стороже. С легко читаемой угрозой он приказал Элисару признать себя и робоса, не имеющим к Нуриману никакого отношения. Потом он отпустил главного королевского колдуна, и тот в изнеможении... С видимым даже Блеху облегчением отвалился в сторону. Вернувшись в обычное состояние, Лотер увидел, что Элисар дрожит всем телом. Блех положил руку на эфес сабли. «Что-нибудь не так?» «Что?» э, нет, нет, все в порядке. Убери оружие, Блех». Элисар провел рукой по лицу, приводя себя в чувство. «К Нуриману это не имеет никакого отношения. Это...» «Так, вообще...» Блех успокоился. Он даже попытался улыбнуться, причем усмешка эта была адресована Элисару. «Трус несчастный», — отчетливо прочитал Лотер в сознании Блеха. «Но мальчишка-то каков?» «Я полагал, что гигант гораздо опаснее». «Какие же преступления скрыты за взглядом этого мозгляка, если Элисар, прочитав их, чуть не грохнулся в обморок?» «Потом повернулся...» и сказал, обращаясь к кому-то, кого посетители не видели. «Его Величество не опасно, эти люди, они не являются слугами Нуримана». «Разумеется, ведь они только сегодня вечером прибыли в город», чуть слышно добавил Блех. Алисар кивнул Блеху. «Его Величество сейчас выйдет». Король вошел почти сразу, едва скрылся колдун. Ответив на поклоны троих ожидающих его людей, Он проговорил низким хрипловатым голосом, которым, как отдаленное эхо, звучали повелительные нотки сильного человека. Блех вы, господа, не обессудьте. Лисар сейчас смотрит в глаза всем без исключения, кто встречается с нами. Он полагает, что этот ужасный демон появился здесь, чтобы король запнулся. Вероятнее всего он плохо представлял, что происходит в его королевстве и не мог даже уверенно повторить то, что слышал от других. Блех воспользовался этой заминкой. «Ваше Величество, мы недостойны ваших объяснений». Э, «Возможно». «Если ты так считаешь, мир. Ого, подумал лотер «А наш союзник на самом деле не последняя спица в здешней колеснице. Позвольте представить вам, Ваше Величество, двух отважных людей, коих я счел возможным, попросить сегодня вечером выполнить одно трудное задание. Я обещал, что казна рассчитается с ними, как только они совершат то, что надлежит сделать. Разумеется, я всегда полагался на тебя, Эмир, и, насколько помню, это оправдывалось. Если бы остальные также преданно служили мне, я не знал бы забот, и... Оказалось, король Конат привык не заканчивать фразу. Это давало возможность его приближенным, оставаясь вежливыми, говорить за него. Теперь настала очередь лотера воспользоваться этим приемом. «Мы говорили о шести нобелях, ваше величество». Брови короля поползли вверх. Но блех опередил его. «Это служба на одну ночь, ваше величество. В таком случае это неплохая плата. И я так считаю». В коридоре, из которого вышел король, Внезапно послышался смех, шуршание платьев, звон кефары и петушиный голос пажа, признаки молодости, беспечности и желания развлекаться хоть до утра. Дверь распахнулась, ударившись о стену, и в зал вошла целая компания молодых людей и девушек в ярких нарядах. Некоторые юноши несли подносы, с которых девицы жеманно брали кусочки фруктов, сластей или стаканчики остро пахнущего вина. Несомненно, ухаживать таким хлопотным образом было последней придворной модой. Во всей шумной, внешне веселой толпе выделялось только одно темное пятно. Это была пожилая женщина, которая прятала лицо под непроницаемым, как паранжа, а не кокетливым девичьим покрывалом. Одета она была в черное грубое платье, почти скрывали шею и желтые руки, на которых не было ни одного кольца. Эта женщина а может быть и не женщина засомневался лотер вошла со всеми но отступила в сторону застыла в привычной позе сосредоточенного как у хорошо обученной собаки ожидания ее взгляд ощутимый как лучи сушающего солнца смерил рубаса потом медленно переполз на лотера это женщина все таки женщина решил лотер осмотрела желтоголового так внимательно Словно от того, запомнит она его или нет, зависела ее жизнь. Король с улыбкой смотрел им вслед. Он был печален, но спокоен и даже, показалось Лотару, выглядел чуть увереннее, чем прежде. Затем он повернулся к блеху. «Итак, полагаю, ваше величество, мы уладили все недоразумения. В таком случае...» Король отступил на шаг. Блех поклонился и стал пятиться к двери, предназначенной для посетителей. Лотар и Рубас последовали его примеру. Оказавшись за дверью, Рубас перевел дух и голосом, в котором звучала улыбка, спросил «Так это и была принцесса Мицар? красоту которой славят певцы и поэты при дворах и на площадях гурхорских королевств? Да, это она», — суховато ответил Блех и пошел вперед, бросив через плечо. «Нужно торопиться, у нас много работы». «Удивительно хороша», — сказал Рубас, поворачиваясь к Лотеру. «Да, очень. Но было бы еще лучше, если бы не устроил этот карнавал». «О чем ты?» Лотер потер виски. «Больше всего ему сейчас хотелось сделать пару глотков чистой холодной воды. Впрочем, возможно, она лишь пешка в руках другого игрока, но этот взгляд...» «Какой взгляд?» «Видишь ли, когда король целовал ее, она не опустила глаза, как сделала бы большинство девушек, когда их целует отец? Она внимательно смотрела, и не куда-нибудь, а на наши скромные персоны. Возможно, это странная старуха». «Эй, долгого ждать!» — раздался голос блеха. «Давай-ка действительно поторопимся».